История четвертая. Вилы. Из дневниковых записей пилота Акжея Верена. Дельта Змеиносца. Проснулся, все тело ломит. Вчера тот еще день был. Или не вчера, а позавчера уже. По сигналу подскочили ночью, и началось. Я в туалете сидел, собственно. Там и понял, откуда у Дюпа такая хорошая привычка — ходить в туалет до того, как дадут подъем. Он его, заразу, чувствует одеваясь я злобно размышлял ну почему нельзя включать сирену не в тот момент когда экзотианцы уже начали стрелять на нам тогда разведка нужна практически непрерывная стрельба по флуктуирующим целям сама по себе тяжелая нагрузка а у нас то ли перегрузила отражатель то ли он сам полетел корабль просел на бок и после каждого выстрела из пк едва не взлетали примечание пк противоперегрузочные кресла Вернее, это я взлетал. дюб сумел развалиться так, что его не выбрасывало. Мне пришлось долго перераспределять вес тела в поисках подходящей позы. Ремни не спасали, но не включать же противоперегрузочное слияние с ложементом, и без того руки начали неметь, как при предельных скоростях. Потом соседний отсек разгерметизировался. Наш карман автоматически перекрыло, кондиционер сдох, и мы начали жариться заживо. дюб спал. «Дюпу вчера всяко-разно досталось больше, чем мне. Я не хотел его будить, потому лежал тихо и ругался молча. Может, поразмышлять о чем-нибудь? Но о чем?» Перестрелка с экзотианцами закончилась, как и не начиналась. Мы в очередной раз попытались заполнить энергией вакуум, но вакуум большой, беспредельно. Если начальство не верит, я могу подтвердить. В итоге экзотианские корабли отошли на заранее подготовленные позиции. Мы остались на условно-нейтральной территории, где и стояли. Фигня в общем. Я потянулся за фреймбуком, выключил предварительно звук, а потом уже развернул экран. От нечего делать стал перечитывать свою писанину. е моё Нет, конечно, если дать Веймсу или Каролю, то ржать они будут. А дай гражданскому какому-нибудь, так он разве что вежливый попадется. Потому что, ну ничего же вообще непонятно, где мы находимся, что делаем». Если бы я хоть даты, что ли, записывал, а так... И вообще, восемь месяцев прошло, как последний рассказ написал, а уже глупость моя отовсюду торчит, как на свежеобритой голове уши. Такое ощущение, что я ничего не знаю, или мне на все плевать. Надо бы писать подробнее, что ли. Во-первых, уже 322 дня идет война. Стандартный год — 400 дней, 10 месяцев — 40 недель. Война идет потому что наше любимое правительство официально выразило претензии по спорным территориям правительству миров экзотики. До этого все кипели невыраженными претензиями. Что до канала нас, не знаю. Экзотианские депы пишут, что последней каплей стала серия вооруженных мятежей на сырьевых мирах, добывающих графит, титан и железо. Но чье правительство все это срежиссировало, они не пишут. Тем более, что пояс Гампсона, где сконцентрированы сырьевые планеты, как раз граничит с центральной частью миров экзотики. Да внешняя, в общем-то, спорная территория. Особенно для любителей воевать. А без графита и титана не повоюешь. Лично я мог бы совсем не лезть в эту войну. Я родился на маленькой аграрной планете. Но всю жизнь таскать навоз мне почему-то не улыбнулось. И когда выдали результаты тестов предварительной зрелости, я сразу послал документы в Академию Армады. Если с моими физическими данными не в Армаду, то только навоз. У меня идеальное здоровье было 9 лет назад. Идеальная стрессоустойчивость тоже, наверное, была. Вот так вышло. Или сам на мясо, или... Но в Армаде кажется все-таки интереснее. По крайней мере, я успел на экзотике побывать, пока эта каша не заварилась. Проснулся Дьюб. Неужели я его разбудил? Он рывком сел на кровати, уже ноги спустил, но передумал и начал тереть виски. У него бывает от перенапряжения. А может, наоборот, башку заломила от того, что сегодня до неприличия тихо. Я свернул фрейм и пошел в санузел. Потом решил сделать зарядку. Два раза присел и захотелось прилечь. Разозлился на себя, стал отжиматься. «Вилы», — вместо «приветствия» сказал дюб Слово было незнакомое. спрашивать я пока не стал. «Вилы так вилы. Может, это болезнь такая» или состояние после полуторасуточного обстрела. Тридцать часов за пультом. Потому что весь сменный состав латал вместе с техниками и палубными дыры в силовых щитах корабля. А у нас с Дюпом вообще сейчас сменщиков не было. Три резервные двойки, в том числе и нашу, забрали на соседний корабль. Это мне Дюп разрешил пару раз вздремнуть вчера, а сам, когда прошел отбой боевой ситуации, еще и в общий зал ходил. Чего они там обсуждали, не знаю. Я лично где упал, там и уснул. Хорошо уже, что мимо кровати не лег. Вообще, Дьюб вхож на корабле куда угодно. Он даже член армейского профсоюза. За это его кое-кто в команде и не выносит. Но Дьюпу плевать. Ему, по-моему, на все плевать. Да и чего ему заморачиваться. Семьи у него, кажется, нет. Родных тоже. Хотя я очень мало про него знаю. Дьюб, наконец, перестал тереть голову, и взгляд у него стал более осмысленным. «Что значит вилы?» — спросил я все-таки, падая пузом на пластик и прикидывая, сколько дать себе отдохнуть между подходами. «То и значит, экзотианцам нужно было отжать нас к дельте змееносца, и они будут отжимать». Я ничего не понял, поднялся и стал умильно по-собачьи смотреть на дьюпа, сделав глупую морду и задрав вверх брови, как делал наш домашний пес. Напарник фыркнул, наконец. «Надо тебе это, Анджей». Я последнее время стал задавать ему вопросы, каких раньше не задавал. Не волновали они меня. Сам не понимаю, что такого со мной сделалось, но по студенческой еще привычке быстро нашел отмазку. «Мне вообще-то в конце года стратегию сдавать? Или ты думаешь, из-за войны отменят?» «Могут и отменить». Дьюб потер над бровья. «Ты в шахматы умеешь играть?» «Я даже слова такого не слышал». «Да он и знал все мои игры». Я во все играл, во что на корабле играли. А Дьюб со мной только в пространственные шашки. «Набери в системе», — сказал он и налил воды из кулера. Дюб принципиально пил только воду. Ни чая, ни кофе, его не вставляли. А нет, еще на экзотике дрянь какую-то пил. Не алкоголь, а типа напитка тамошнего. Мне не понравилось, горько. Я вывел на экран общей связи трехмерную доску вроде шашечной. Только вместо шашечек наличествовали адмиралы и звездолеты, а само поле украшали астероидные пояса, пульсары и магнитные аномалии. Интересная, наверное, игра. Обычная. На ней лучше объяснять, чем по карте. Он быстро раскидал по доске фигурки. Вот наши звездолеты. Вот экзотианские, Вот их резерв и ремонтная база. Вот их схема сообщения. На экране загорались все новые символы, изменялись условные созвездия, И скоро я начал узнавать местность. Дюп работал быстро. Похоже, он умел играть в эту игру. Надо будет научиться, раз от нее даже польза есть. Все узнал. Ну, вроде. Спрашивай. Откуда ты знаешь, что госпиталь у них в третьем кубике? Он вчера восточнее был и ближе. Вот тут примерно. Я ткнул пальцем. Разведчики сказали, что госпиталь переместился. Я полагаю, сюда. так он лучше защищен? Значит, вчера они собирались нас дожимать, чтобы мы вот в эту вилку попали? Между пульсаром и змееносцем? И тут до меня дошло. Вилка, вилы. Был такой древний сельскохозяйственный инструмент. И обстрел прекращать не собирались? Нет. Тогда почему? Может, переговоры на уровне высшего командования? Или к ним какая-то шишка летит? Я бы сам хотел знать. В любом случае, обстрел скоро продолжит. Дьюб достал полотенце. Отдыхай, пока можно. И я стал продолжать свой отдых. И так уже весь мокрый был, но решил, пока Дюп из ванны не выйдет, буду отдыхать. И еще 182 раза отжаться успел с передышками. Потом тоже помылся. У Дюпа болела голова. Он морщился, листал новостные каналы и разговаривать больше совсем не хотел. Интересно, в нашем кармане систему охлаждения починили. Я решил маленько пройтись. У лифта наткнулся на чужого капитана, судя по нашивкам, из южного крыла армады. Ближний свет. Север и юг в галактике понятия, конечно, условные. Но передвигаться в космосе труднее всего именно вдоль освоенного нами рукава Млечного Пути. Потому и образовалось такое деление. Север, центр, юг. Я отсолютовал южанину и вспомнил прожрать. Кто-то умный динамики громкой связи выкрутил до минимума, так что я про столовую и забыл пока в желудке не просвистело. Или громкая связь у нас вчера во время обстрела умерла. И дьюб весь голодный. Надо же было так наломаться, чтобы про жратву забыть. Хотя, может, дело в том, что он мне пару раз прямо в кресле колол что-то. И себе колол. И есть не хотелось совсем. Я решил, что сначала схожу в столовую на разведку. Сходил и поел. И даже сыграл Кона 2 с Каролем и Веймсом в посет. Игра такая карточная. Потом вспомнил, что Дюб голодный сидит, и играть резко расхотелось. Ему сейчас не напомнишь, он и не поест. Взял я кое-что из столовой, пошел в каюту. Дюб был неожиданно сосредоточен и одет в парадное. Это было так ненормально, что я встал столбом на пороге. «Меня в южное крыло переводят», — сказал он. Я открыл рот и закрыл. Что я мог сказать? А я? А меня? Дюб вздохнул. Глаза у него были грустные и совсем больные. После вчерашнего, наверное. Знаешь, где сейчас южные стоят? Я знал очень примерно, но он не стал меня мучить. Абэсверт. Границы белого блеска. Знакомое название он произнес с чужим гортанным акцентом. Ну и что? Не выдержал я, понимая. То, где стоят эти южные, как-то должно влиять на перевод дюпа. Там другая война. На севере вряд ли зайдет дальше противостояние кораблей. «В районе пояса Гампсона всего две действительно опасные развязки. Постреляете год-два и успокоитесь. Я тебе даже говорить не хочу, что в это время будет твориться на юге. Ты...» Он не находил слов. «Опять молодой еще, да?» Выдохнул я, и зубы сами собой сжались. И вообще как-то нехорошо сразу стало. «Ты не понимаешь, шаг. Дюб подошел ко мне и хотел обнять, но я отстранился, и пакет с завтраком, который я ему нес, упал. Там, там корабли стреляют по планетам, на грунте мародеры и свои и чужие, карательные операции. Там людей вдоль дорог вешают тысячами. Ты бы видел эти дороги, но тебе такого лучше вообще не. Я молчал, так молчал, что он тоже заткнулся. Я знал, если скажу сейчас что-нибудь, то не выдержу. В горле щипало. дюб обнял таки меня и решительно отодвинул от двери. Я был выше, но он сильнее. Он почти что приподнял меня и отодвинул. Я стоял в дверях и смотрел, как он уходит. Но на самом деле я умер. Какой-то кусок меня уходил вместе с дьюпом, и я без него не мог уже ни двигаться, ни жить. На полусловии включилась громкая связь, но я не слышал приказа. Я вообще толком ничего не видел и не слышал, потому что он уже скрылся за поворотом, и кругом были только белые переборки. И я смотрел на них пока они не оплавились и не потекли. Дюб верно сказал. Стрелять экзотианцы продолжили в этот же день. Я сидел на месте первого стрелка рядом с Джи Архом, которого прислали из пополнения. График боевых дежурств мне поменять не успели, и парень попал с бала под обстрел. Руки нажимали какие-то кнопки, скользили по гелиопластику пульта, а в голове вертелось всего несколько фраз. Я перекраивал их и так, и эдак чтобы рапорт мой звучал как можно убедительнее. «Прошу перевести меня. Убедительно прошу командировать меня». «Третья. Вест-Вест-Надир», — скомандовал навигатор. Корабль изменил ось вращения, и на линию огня вышел третий огневой карман. «Джи, готовность», — прошептал я. «Мы следующие». «Щит. Семнадцать, окно семнадцать», — предупредил наводящий. «Наводящий врал». На семнадцать единиц мертвые зоны ячеек вражеского щита смещаться при вращении не могли. Угловая скорость при тридцати трех на надир не жрет анкресы, а добавляет. Щит восемнадцать анг. Автоматически поправил я. Дьюб так иногда делал. Я даже не успел подумать, сойдет мне это с рук или нет, как наводящий отозвался. Слышу четвертая. Щит восемнадцать. Приготовиться к развороту. Четвертая на линии. Тихо предупредил навигатор. Он никогда не кричит во время боя. Джи замешкался, и я, не глядя, выругался в его адрес. «Щит запаздывает», — предупредил наводящий. Это означало, что у меня, возможно, будет четыре десятых секунды, чтобы попасть в незащищенный бок, набирающего скорость экзотианского АРК, пока он балансирует запаздывающий щит. И я успел. И вот это мое попадание — наш ответ автоматической системе наведения. Если мой пульт автоматизировать, корабли могут полить друг в друга вечность. Обе машины выберут оптимальные стратегии, и счет будет 0-0. Вражеский корабль окрасился в цвета переполяризации. Мы начали было подтягивать соседний лунный, чтобы можно было усилить светочастотный удар, кинув разряд со счета на щит. Но противник дернул покалеченную машину назад, возникла гравитационная воронка, и мы резко откатились на 6 часов. Сражение в космосе для случайного наблюдателя – малоинформативная штука. Корабли мечутся, словно хищные птицы, ухитряясь при этом держать строй. И очень трудно сообразить, где то неведомая цель, куда они стремятся прорваться. А цель у нас одна – захватить подходы к массивным развязкам домагнитного напряжения, зонам Мэтью, способным пропустить, как зафианским планетам, тяжелые боевые корабли. Трех-четырехреакторные, многокилометровые, способные… Нет, не думай. По планетам никто стрелять не собирается. Просто захватив подступы, условия будем диктовать мы. Нам не имеет смысла пускать экзотианцев под нож. Мы связаны сотнями запретов, мораториев и конвенций, потому что воюем не с чуждым инопланетным разумом, а с теми, кто всего лишь на 300 лет раньше нас ушел с матушки Земли. С теми, кто больше тысячи лет помогал нам населять негостеприимный космос. С теми, у кого просто иные устои и немного другой язык. О, мы могли бы многое им противопоставить в плане уничтожения людей, как и они нам, но Третья мировая война на Земле отлично показала, что делает современное оружие с человеческими генами. Мы так и не оправились после нее. Мы стали гораздо менее разнообразными, чем нам хотелось бы. Возможно, еще одна такая игра с природой, и людей не останется совсем. И мы помним об этом. Пока помним. Потому наша война, игра сдержек и противовесов, контроль локальных зон и развязок, а прямые столкновения заканчиваются вытеснением противника из стратегически важных секторов, не более. Если мы выйдем к планете, планету сдадут. Иначе мы вели бы войну не так. Там, где домагнитный момент слишком мал для тяжелого 20-километрового крейсера, шлюпка просочится легко. И десант мы могли бы бросить куда угодно. Только это будет уже совсем другая война. Война на уничтожение человека, а не за передел зон влияния в освоенном космосе. Просто мы зашли в очередной тупик, когда переделить старое легче, чем освоить новое. По крайней мере, так полагают депы. А мне не у кого больше спросить, правы ли журналисты, или это старается пропагандистская машина. И мне теперь никто не скажет, думай сам парень. Четвертое, молодцы, хорошо отработали. — похвалил навигатор. «Прошу командировать меня в расположение...» Прогудел сигнал отбоя. Низкий, похожий на коровье мучение. Похоже, экзотианцам надоело нас кусать, или у них начался обеденный перерыв. Я еще не видел спектрального смещения в сигналах экзотианских кораблей. Но, похоже, наши разведчики перехватили вражеский разговор, потому что секунд через десять красное смещение появилось. «Все!» Опустил руки... И плечи тут же свела судорога. Джип подскочил, начал что-то растирать на загривке. Совсем щенок, хотя сам-то, тоже мне ветеран в неполных 25 стандартных лет. Сколько интересно дюпу, выглядел он на 40-45. Значит, или столько, или прошел курс другой реомоложения. Да, скорее всего, прошел. Так что, как ни крути, выходило больше сотни. Прошу перевода в Южное крыло армады в связи, в связи. Нужно было вставать. Нужно было вставать и идти. Я подумал, что, по идее, нас должны были перебросить в южное крыло вместе с Дюпом. Мы ведь сработавшаяся пара. Это, наверное, он настоял, чтобы меня оставили и посадили на его место. Это так на него похоже. Я не понимал, что со мной творится. Ломила в груди, не хотелось есть. Я до этого сроду ничем не болел. Разве что синяки и ссадины появлялись регулярно. Особенно после дружеских поединков с Блэкстоуном или главным техником Эшцем. Дьюп для спарринга не годился. Он имел дурную манеру бить сразу на повал. Но синяки проходили быстро. А если не проходили, наш корабельный медик находил их во время планового осмотра, тыкал пальцем и взвизгивал. Тут-то опять чё. Ох уж это его чё. Всегда попадал в самое больное место. Но потом синяк облучали. И ты забывал о нем начисто. Один раз мы, правда, здорово заигрались, и Дьюб вводил меня в медчасть. Я сопротивлялся, мне было еще не больно. Но напарник сказал, что сломано ребро. И когда меня сунули в капсулу меддиагноста, я уже ощущал, что оно сломано. Дьюб говорил, я не умею останавливаться. Обычно в спарринге, когда становится больно, автоматически ослабляют захват. Я иногда не ослаблял. Что-то щелкало в голове. И я, несмотря на боль, вцеплялся, как бульдог. «Разрешите обратиться, господин сержант?» Хотел огрызнуться, но это был всего лишь джиарх, худощавый, зеленоглазый мальчишка с астероидов. Теперь мой второй стрелок. «Беспамятные боги, он-то в чем виноват?» Заставил себя ответить ему, встать. Нужно было идти в столовую, и я пошел. Но на полпути понял, что делать мне там нечего и велел Джи ужинать одному. Сам свернул зачем-то направо и ввалился в общий зал. В общем зале мне сегодня тоже нечего было делать. Это я сразу понял. Сослуживцы при моем появлении как-то странно притихли. Видно, разговор у них шел про нас с дюпом. Только Кароль махнул мне из-за круглого столика, где они с Фессером собирались играть в посет. Мне захотелось уйти. Тогда я сделал так, как делал обычно дюп. Вошел и сел не в углу, а там, где самый лучший обзор, в центре, чуть сбоку от дверей. Взял пульт, стал никого не спрашивая, переключать модификации на самом большом экране. Потом вообще вывел экран из голорежима, полистать новостные ленты. В основном мне якобы хотелось читать про войну. В общем в зале стояла ненормальная тишина, только первогодки шушукались слева. Я пробегал глазами заголовки новостей, но думал о том, как мне теперь искать дюпа. Конечно, я знал его имя и должность, но знал как-то по-уродски. Капрал называл Дюпа сержант Макловский. Мы сержантских должностей в Армаде три. Младший сержант, старший и сержант по личному составу. Я, например, был младшим сержантом. А потом я давно уже подозревал, что Дюп не имя, а прозвище, хотя ни разу не слышал, чтобы на корабле моего напарника называли иначе. «Надо бы поговорить с кем-нибудь из старичков» кто помнит, как и когда Дьюб прибыл на наш аист. Я повернулся и внимательно оглядел зал. Четыре столика, четыре больших дивана, двадцать два отдельных кресла, один большой экран, два малых, три голосекции. Короли Вессер за одним из столиков. Ахиш и мой однокорытник, сербский, за другим. Ахиш, к слову сказать, большая гадина. Вон как глаза бегают. В левом углу пятеро зеленых-призеленых салаг сидят кружком. У малого экрана смотрят порнуху старички. Палубный Пурис, вечно второй стрелок, гендельман по прозвищу Гибельман, и бычара Барус, который, несмотря на ежедневные два часа в спортзале, сумел уже отрастить пузо. Из самых стареньких в общем зале был сейчас только Пурис. Я даже имени его не знал. Палубный Пурис, и все. Пока размышлял, Хоть какая-то жизнь вокруг меня начала налаживаться. Кароль и Вессер стали тасовать карты и раскладывать палочки, служившие условной платой в игре. Гибельман вызвал стюарда с пивом. Недоверчивый стюард стал препираться и выяснять, выпил ли Гибельман сегодня, сколько ему положено или нет. Я тем временем подсел к Пурису, отметив, впрочем, что в зал вошел мой второй пилот, Джарх, и присоединился к первогодкам. Пурис, при виде меня, весь подобрался и приготовился линять. Голографическая девица тянула к нему все четыре руки, но, похоже, делала это зря. Я выключил изображение. «Ты не беги, Пурис», — сказал я не тихо и не громко. «Мы еще не начали». Палубный затравленно оглянулся на бычару. «Да о чем они тут без меня говорили?» «Это», — сказал мне бычара Барус излишне громко, — «я встал. Я был выше всех здесь присутствующих». И в хорошей форме. Гибельман жалобно посмотрел на нас, потом на пиво. Пива ему хотелось больше, чем драки. Боковым зрением я видел, что Кароль и Вессер, которых условно можно было считать союзниками, поднялись из-за своего столика и пошли к нам. Кароль встал у меня за плечом справа. Вессер плюхнулся в кресло рядом с Гибельманом и его пивом. Все молчали. Я сконцентрировался на Пурисе. Костлявый такой, с виду довольно скользкий тип. Я о нем, кроме фамилии, ничего не знал. Зато он должен был знать то, что нужно мне. Но поговорить с ним по душам мне сегодня явно не дадут, это я понимал. Потому перестал изучать сдувающегося на глазах Пуриса и сказал, уставившись в живот бучаре: «Я не понял, что вы все здесь против меня имеете?» Вессер картинно возвел очи горе. Я передвинул взгляд и нечаянно уперся им в гибельмана. «А я? Мы что?» Он оглянулся на Бучару, потом на Пуриса. «Или против Дюпа», — закончил я. Бучара понял, что говорить придется ему. Он встал. «Решил, что его плохо видно?» «Ты это», — сказал он. «Я ждал. Ты вообще знаешь, кто он такой, этот твой Дюп?» Сглотнул. «Он же спецоновец. Его же к нам Хед знает, из кого понизили. Ты думаешь, чего он такой гордый был? Да он имел таких, как ты». Дальше я и половины слов не знал. Какой талант скрывался за растущей пивной мозолью. Я был в курсе про спецоновцев. Они выполняли самую грязную работу не только в Армаде. Они вообще всю ее выполняли. Но мне было на это как никогда плевать. Я ждал, пока поток руга не иссякнет, и он иссяк. И я сказал, тихо-тихо, чтобы все мухи тоже слышали. Барус ты меня или его оскорбить хотел. И взял кресло. Бычара закрыл голову руками и становился все ниже и ниже. Кресло, если отрывать его, как я сейчас, от магнитной подушки, весит в момент отрыва 204 килограмма. Но я этого не почувствовал. Я именно взял кресло. Оно полетело в стену над головой Баруса и, уже лопнув пополам, треснуло его, сползшего на пол, по башке. Кароль не побоялся повиснуть на моей правой руке. На левой тоже кто-то повис, кажется, сербски. Я отшвырнул обоих. Куриц медленно уползал из зоны боевых действий на четвереньках. Он знал, кто последний год был в состоянии работать со мной в спарринге. И все знали. Из таких здесь сейчас никого не стояло. Вессер решил выступить миротворцем. Он поднял обе руки и встал, закрывая собой шевелящегося под обломками кресла бычару. «Тихо-тихо, Акжей! Ты только скажи, ты чего хочешь. Чтобы этот бык извинился? Так он сейчас извинится». Только не надо доводить до карцера, да? Мы же все немного в одной лодке. Я молчал. Видел, что Ахеш продвигается к двери, намереваясь смыться и настучать. Я все сегодня видел. У меня с уходом Дюпа глаза и на спине прорезались. Но мы погорячились тут, а? Продолжал Весор. Его же Дюпа твоего многие не... Не очень, понимали, да, ребята? Странный он был человек с норовом. Сам ни с кем не... «Акжи, Акжи, да халани же ты!» Вессергат, тоже первый стрелок, он по моим глазам все видел. «Ты пойми, он же сам тебя с собой не взял. Не знаю, почему его забрали южные. Видно, был за ним какой-то грешок». Ему не следовало употреблять это слово. Рядом стояло второе кресло, но на руке повисло что-то мелкое. Нет, это был не сербский. «Сербский всего на дюйм ниже меня, а весит не меньше». Это был мой новоявленный второй стрелок, который чуть не стал новоприставленным. Я-то рассчитывал на вес сербский. Не знаю, как я извернулся. Еще чуть, и разбил бы этому желторотому активисту башку об стену. Меня просто пот прошиб, когда я это понял. Шена дади патера и всех щенков, которые суются под горячую руку, потом белеют, зеленеют и... В общем, не повезло в этот раз Ахишу когда заявились оба дежурных по палубе, мы почти весело и дружно отпаивали пивом джиарха. Боевое крещение он прошел нем очереди. Ну и бычара пострадал незапредельно. Как выяснилось, даже креслом его тупую башку за один раз не пробьешь. А дюпа, как рассказал мне таки за пивом Пурис, по-настоящему звали Колин, Колин Макловский. Четыре года назад он был со скандалом переведен из спецона в Армаду и понижен до старшего сержанта. Суть скандала Пурис не знал, но не верилось, что Дюб кого-то убил и съел, скорее наоборот. Да, характер был у него не из легких, его мало кто выносил в команде. Но не за поступки, за невольную дрожь в собственных поджилках, если он замечал в тебе какую-нибудь дрянь. Я только одного не мог понять, глядя на совсем неатлетическое сложение моего нового напарника. На кого мне это-то сокровище оставить? В том, что добьюсь перевода в южное крыло армады, я был уверен.